Глава вторая Девушка расстроенно потянулась к телефону, но тут вредная техника ожила. На панели инструментов компьютера заморгал вожделенный огонек, и Лиза за пару минут сделала сканы. Отослала по почте партнерам и перевела дух. На часах было уже 21.10, когда Лиза выключила компьютер и, наконец, скинула туфли на высоком каблуке. Уф! Вздохнула девушка, поскорее натянула на ноги удобные разношенные кроссовки, подхватила рюкзачок и понеслась из офиса так, будто за ней черти гнались. Слава богу, жила Лиза в пяти минутах ходьбы от офиса, потому и устраивалась именно сюда, поближе к дому. Ведь баба Соня уже полгода лежала в постели после сложного перелома бедра. А в тот момент ни о каких сиделках и речи быть не могло. Лиза тогда работала переводчиком с итальянского в одном из бюро и получала сущие копейки. Ну, может быть, и не такие копейки, но вот нанять сиделку — этого они с баба позволить себе не могли. На улице, несмотря на июнь, уже успело стемнеть. Тучи застилали небо, и полная луна едва выглядывала сквозь плотный их слой. Неожиданно девушка почувствовала чье-то тяжелое дыхание за спиной. Район у них был вполне себе спокойный, и ничего особо криминального в последнее время не случалось. Лиза вздрогнула и прибавила шагу. Тот, кто шел за ней, прибавил шагу тоже. Тяжелое дыхание послышалось совсем рядом, и тут Лиза не выдержала и побежала, сорвалась с места и в рекордные сроки добежала до своего подъезда. «Стой же ты, морда твоя гулящая! Стой! Стоять!» — услышала она нервный женский голос. «Да это ж тетка Лера со своим барбосом!» Лиза привалилась к стене и выдохнула. «Что это на меня накатило? Ведь знаю же, что они в это время гуляют!» — удивилась девушка. «Лиза, ты что ли? Прости, напугали тебя мы с Лузиком!» Полная молодящаяся особо в обтягивающих джинсах и короткой полосатой футболке, отдуваясь, подошла к девушке. «Едва поймала этого паршивца!» — с негодованием сказала она и нежно погладила английского бульдога по пыхтящей морде. «А он за тобой увязался ведь! Знает, паршивец, что у тебя в кармане всегда что-то да есть!» и дама погрозила пальцем уже чавкающему собакину, которому Лиза дрожащей рукой и правда сунула завалявшуюся ванильную сушку. В кармане джинсов завибрировал телефон. «Ба!» — сразу поняла Лиза и взяла трубку. «Лизанька, ты где? Уже почти полдесятого! Я беспокоюсь!» Голос Софьи Ивановны чуть не дрожал. «Все, ба, я почти дома, поднимаюсь!» Лиза кивнула головой тетки Лерии и ее питомцу и набрала код. Быстро поднялась на свой родной третий и открыла обшарпанную, обитую бордовым когда-то дермантином дверь. Квартира встретила ее стойким запахом любимых бабиных духов, и тут Лиза повела носом, и желудок издал длинную музыкальную трель запахом ее любимой запеканки. Несмотря на положение лежачей больной, Софья Ивановна не оставила своих многолетних привычек. На тумбочке рядом с постелью выстроились в ряд крема и духи. Неизменная плойка притулилась рядом. Лиза вдохнула ставшим родным запах, и на сердце у нее стало легко. — Ба, я дома! — крикнула она и скинула кроссовки. — Да давно пора! — басом откликнулась Софья Ивановна. «Валюша поставила в микроволновку запеканку грибную, твою любимую!» – добавила Ба. «Ба, я даже здесь чувствую ее запах!» – прокричала Лиза. Повесила на крючок рюкзачок из совсем даже неплохого кожзама и пошла мыть руки. Сначала, конечно, забежала к бабуле. Глаза Софьи Ивановны при виде любимой внучки засияли, и она сразу помолодела. В свои 75 Софья Ивановна выглядела вовсе не на них, она… Лиза всегда думала, что не больше, чем на 60. И на самом деле это вовсе ей не казалось. В этом были уверены все вокруг, а уж на кафедре Ильяза даже те, кто знал ее возраст, никогда столько не давали. Высокая, крепкая и ладная, с вьющимися от природы волосами, которые она принципиально не красила, а так и ходила, форсила красивой сединой, Софья Ивановна напоминала эдакую русскую валькирию, только без меча, или что там предпочитали валькирии. Софья Ивановна преподавала итальянский и немецкий и была заядлой лыжницей, горные лыжи были ее страстью. Однако, как выяснилось, возраст свое брал. И вот полгода назад бабу Соню привезли из Красной Поляны в таком вот состоянии. Перелом шейки бедра случился у боевой преподавательницы. И несмотря на все принятые меры на лечение в очень неплохой больнице, заживление шло с трудом. Проклятая шейка никак не хотела встать на свое законное место. «Ну как ты сегодня, ба?» — Лиза мокнула бабушку в щечку. «Не сильно болела, а?» и она с надеждой посмотрела той в глаза. «Сегодня у Софьи Ивановны был неплохой день. Боли, конечно, были, но средние, весьма средние». Она улыбнулась и сказала. «Практически совсем не болела Лизонька. Если пойдет такими темпами, скоро мы откажемся от Валюши». Лиза внимательно посмотрела на бабулю. Как не пыталась Софья Ивановна казаться бодрячком, девушка сразу поняла, что болела. «А как у тебя день прошел, Лизонька?» Начала была Софья Ивановна и тут же спохватилась. «Потом расскажешь. Сначала запеканка». И она строго погрозила Лизе пальцем. Лиза рассмеялась и отправилась на кухню.